Как и в какую сторону отступать, князинка выяснила с третьего или четвертого раза. Потом пустила вход вторую руку, но просунула ее не сверху, как полагалось, а снизу. Волкодав поправил и посоветовал не спешить, следить разом за руками и ногами. кнесинка попробовала нырнуть, но слишком рано, и он легко удержал ее. С этим погоди, не то опрокинут. В конце концов она все сделала правильно, и от души выломала ему руку, укладывая на землю. Близнецы, привычные к потасовкам, постигли прием гораздо раньше нее и уже вовсю валяли один другого по поляне, только зная, отряхивали сухие иголки, липнувшие к потным лоснящимся спин. Волкодав еще раз дал кнесинке себя повалить, потом еще, а потом подозвал лихобора, а девушку поручил лихославу. И почти сразу понял, что поспешил. Первый блин вышел комом. Взрослый парень был намного сильнее к несинке, вот только соразмерять силенку не научился. Молодая правительница зашипела сквозь зубы и принялась яростно тереть помятую кисть. Лихослав испугался. Бросился ее поднимать, к села, и из глаз сами собой хлынулись слезы. Она вытирала их о штанину. И сердито шумыгала носом. Сама рада была бы остановиться, но не могла. Волкодав отлично помнил себя мальчишкой и знал, что это такое — обида тела, ни за что ни про что наказанного неожиданной болью. Так бывает, когда моешь пол, хочешь выпрямиться, и смаху убьешься головой о божью ладонь. Еще он знал, что пуще всего сейчас к Несимке хотелось все бросить, сесть на лошадь ускакать домой. Туда, где ждет лавка, застланная пуховой периной, и мисочка с финиками, и мытым изюмом для услаждения души, и руки, и ноги никто оторвать не нравится. Зачем муки принимать? Пусть бы мужики друг друга ломали. Ей! Себя холить, ей по садику с цветами заморскими неспешно гулять. Трое мужчин сидели на корточках вокруг и на всякий случай помалкивали, и о том, что телохранителям следовало еще и озираться по сторонам памяты Владимира волкадав княсинка встала, решительно высморкалась, и что было силы, вцепилась другой рукой в запястье Лихослава. — Давай, государыня! — струсил отрок. волкадав вмешался. — Давай, Лихослав, только во всю силу со мной одним. Юнцу всегда охота скорее прихвостнуть едва добытым умением, скорее пустить в ход науку, особенно воинскую. Волкодав был старше братьев всего-то года, может быть, на три, но, думая так, чувствовал себя едва ли не дедом мальчишек. Лихослав с запозданием, но все же сообразил, что здесь, как и на мечах, не сразу хватают острые боевые клинки. Сперва балуются деревянными, и в памяти затвердится и не убьешь никого. Он крутанулся, ринул к несинку и уложил ее в колючую травку, но на сей раз с примерной осторожностью. Еще придет время жилы в схватке тянуть. Потом они поменялись местами. Кнесинка шмякнула озим парня на голову больше себя и топнул ногой. — Не моги поддаваться! Когда ехали домой, волкодав приметил, что она берегла левую руку. Он задумался, как обычно, с трудом подыскивая слова. И только когда уже впереди замаячила городская стена, наконец спросил, — Надо ли трудить себя так, госпожа? Не ты и нас, мы тебя хранить урежались. Слова он нашел все же не самые разумные. Едва выговорив, сам понял это и стал ждать. Сейчас сосердится и скажет, без тебя знаю, дескть что надо мне, чего не надо. княсинка сдвинула брови и стала поправлять серебряные обручья хотя багровые пятна, начавших проступать синяков, и так были надежно спрятаны рукавами. — Я дочь вождя, — сказала девушка. — Если я взялась, я не должна отступать. — Дочь вождя, — подумал Волкодав. — Самое печальное, что получалось у нее на удивление хорошо. Верно же, говорят, за что не возьмутся вожди, и все у них спорится лучше, чем у обычных людей. Может, потому и спорится, что помнит хороший вождь, на ком держится удача народа. Вот и дочерям вождей нету равных ни в красоте, ни в ловкости, ни в уме, ни в стойкости душевной. А еще говорили, будто лицом и телом к князинка Елень была сущая мать, мать-воительница. Вот и думай, к добру это или не к добру. Лето близилось к исходу, и в городе все чаще поговаривали о том, что государь глуст, мол, совсем скоро вернется. Волкодав... Не очень-то любопытствовал, куда он уехал, но все же узнал. Кнес проводил лето в большой и могущественной стране Велимор, договариваясь там о торговле и случись, что о военной подмоге. Нет, не то чтобы кто-нибудь угрожал Галераду или тем более могучему Велимору, Просто сальвенны хотели заручиться добрым расположением сильного и воинственного соседа. Что же до Велимора? То ему, верно, небезразлична была дружба крепкой северной державы, ибо, как всем было хорошо известно, галерат никому себя доселе в обиду не давал. В Велиморе волкодав не бывал и знал эту страну больше по слухам. Лежала она, как говорили, в самом сердце замковых гор, и туда вели считанные дороги, все как одна проходившие извилистыми глухими ущельями. И было у этих ущельей одно общее свойство. На некотором расстоянии от входа скалы совсем перекрывали их, смыкаясь над головами. Все, кто бывал в Велиморе, в один голос утверждали, что в этих каменных тоннелях было удивительно неуютно, гораздо хуже, чем в обычных теснинах или даже пещерах. Стоило, однако, выйти из-под сплошного свода по ту или другую сторону, и мерзкое ощущение пропадало бесследно. Но тем не исчерпывались велиморские чудеса. Высокие и едва проходимы были заснеженные кряжи замковых гор. Недаром сальвены выводили это название то ли от замка, то ли от замка. Но уж и не тковы, чтобы вовсе невозможно было их одолеть. Находились бесстрашные скалолазы, которые взбирались на неприступные кручи и даже пересекали весь горный край, попадая из страны сальвенна прямиком в Нарлак. Так вот, те, кто пренебрегал путеводными ущельями, предпочитая иные дороги, не находил между хребтами никаких признаков большой и богатой страны, то есть вообще ничего, кроме роскошных лугов, ослепительного снега на вершинах да и немногочисленных горских племен, беспощадно резавшихся друг с другом. К слову сказать, ни о каком велеморе обитатели внутренних долин слыхом не слыхивали. Те же, кто, втягивая голову в плечи, проходил под давящими сводами скал, рассказывали о городах, окруженных исполинскими каменными стенами, о великолепных дворцах, изобильной торговли и о мириадах рабов, день и ночь приумножавших достаток державы. Когда велиморцев спрашивали, в чем же тут дело, они обычно посмеивались и отвечали, мол, боги хранят их страну, не допуская неведомых и недобрых людей. Поэтому кое-кто еще называл велимор Опричной страной, Сирич — особенный отдельный не схожей. Велиморцам такое название не особенно нравилось. Они предпочитали именовать свою страну Потаённой. Но самое удивительное, по мнению Волкодава, заключалось в другом. Ему приходилось иметь дело с уроженцами Потаённой державы, и однажды он с изумлением убедился — Своего, коренного, только ему присущего народа в Велиморе отроду не было. Там жили сигваны, вельхи, нарлаки, холесунцы, сальвенны и не весь еще кто. Но не было единого своего языка, обычаи и веры. Не дать ни взять и обнаружили когда-то и заселили пустую страну выходцы из всех племен обитавших вокруг если бы кто спросил волкадава он мог бы рассказать что его народ издавно с большим недоверием относился к замковым горам и ко всему что исходило оттуда венно называли эти горы железными и утверждали будто ими как железным замком Бог грозы запер когда-то темных богов и всякую нечисть, воспретив показываться в дневной мир. Сальвенны тоже помнили кое-что из древних легенд. Опричные в их языке было словом вовсе не лестным, соплеменники волкада выражались еще непочтительней, именовали опричную, она же потаенная, страну, кромешной, что, в общем, тоже значило Лежащие на особицу, кроме... Над теми, кто в это веровал, Люди грамотные и просвещённые дружно смеялись. Как и предвидел волкодав, Боярину круту страшно не понравились Бесконечные отлучки молодой князинки. И то сказать, видно ли дело, Вместо того, чтобы чинно гулять возле крома, брясть почевать у себя в горнице или на худой конец возиться с цветами занятия для чернавки но ладно уж чем бы дитя не тешилось, его дочка скакала с троими телохранителями неизвестно куда иногда она брала с собой сокола отговаривая охотой но дичи назад почему то не привозила Только выглядела усталой, как будто гонялась самая меньшая за кабаном. Боярин рад был бы учинить ей какой следует расспрос, а то и отеческой рукою оттрепать за уши непослушное детище. Да только как подступиться, чтобы в случае чего ей же не вышла стыда? Поразмыслив, Крут решил для начала хорошенько взяться за венна. Благо, таинственные отлучки князинки начались именно с его появлением в кроме. Однажды он отозвал телохранителя в сторонку и крепко сгреб за грудки. — Куда девочку чуть не каждый день тащишь? — зарокотал он грозно. «Почему она, как с вами, съездит, ходит, словно вы там палками били?» Волкодав посмотрел на крепкие узловатые пальцы, державшие его. Он мог бы вырваться, но не стал этого делать. Он ответил ровным голосом. «Госпожа едет, куда пожелает, а мы ее сопровождаем. А когда останавливаемся, госпожа делает то, что ей по душе». А мы следим, чтобы никто не обидел ее. Если он что-нибудь понимал, боярину до досмертью хотелось свернуть ему нос в противоположную сторону, но первый удержался. Толку не будет, а греха уж точно не оберешься. Есть не настоящего срама. Да и стоило ли ссориться с весельником, за которым дочка всяко была, как за стеной? На том, стал быть, и завершился их разговор. Выждав время, боярин взял за грудки обоих братьев лихих, но и тут ему была суждена неудача. Два молодых негодяя предпочитали угождать своему наставнику, а не воеводе, и молчали, как истуканы. Тогда Крут поразмыслил еще и отважился на последние средства. Явившись в хоромах их к несинке, Крут завел с нею разговор о девичьем стыде и о том, что батюшка Кнес, возвернувшись, не иначе как спустит с него седобородого шкуру, прослышав, что он, недотепа, куда-то отпускал дитятка бесподобающие свиты. Все рассчитав наперед, Хитрец воевода для начала принялся навязывать в спутнице княсинки целый курятник боярских дочек иных знатных девиц, вроде сестры Лучезара Варушки, красивой, но не умной, вечно сонной девки. При мысли о том, что Варушка и еще с десяток таких же станут сопровождать ее во время поездок Верхом, елень глуздовно пришла в ужас и довольно легко согласилась брать с собой хотя бы старую няньку чего собственный добивался боярин он был одним из немногих кого вредная старуха не гнала за порог помелом и считая приличным человеком всячески приваивала и ласкала На другой день волкодав сидел на крыльце и слушал сквозь приоткрытую дверь, как нянька собирала корзиночку еды и заодно порицала своевольная дитятка, не желавшая сидеть дома. — Мед выложи, нянюшка, — сказал ей кнесинка, — и пряники выложи. Принеси лучше сало, хлеба, мясо копченого, да луковку и чеснока головку не позабудь. Старуха возмущенно молчала некоторое время, потом прошамкала. — Яблоки выкладывать не буду, ты уж как хошь, и пряники оставлю, в водички размочу, мне без зуба как раз. Посадив в седло к несинку, волкодав покосился на братьев лихих, собиравших содержать стремя няньки. Он думал, ей выведут ослика или на худой конец послушного мула. Ничего подобного. Конюх подвел старые бабки темно-гнедого верткого мерина, и седло на нем было мужское. Парни приблизились, нерешительно переглядываясь. Старуха зашипела на них, мигом собрала подол бесформенной черной рубахи, под которой обнаружились черные же шаровары, и Так, будто с детства не слезал из коня. Волкодав только головой покачал. Нянька вела свой рот из племени Ичендаров, Обитавшего, между прочим, в тех самых замковых или замковых горах. Добравшись до поляны, Он послал близнецов осмотреть лесочек и убедиться, что никто не приметил частых наездов к несинке и не приготовил засады. Потом дал юной правительнице переодеться в мужские штаны и стал объяснять, что делать, если схватили сразу за обе руки. Нянька тем временем устроилась на попоне возле корзинки со схистными припасами, разложила шитье и приняла за работу к Кнесинка, погодя, тоже сделает несколько стишков, чтобы можно было, не кривя душою, ответить, чем занимались. Мы шили. — Силой. Даже не пробуй, государыня, — наставлял волкодав. — Он все равно будет сильнее. Да не спеши, само после придет. К ней синка на в брови сосредоточенно вырывалась. Вен держал ее чуть повыше запястья, очень осторожно, чтобы в самом деле не наградить синяками. Но ей казалось, будто руки заперли в выстланной жесткой кожей колодке. Ищи, не ищи слабину. Нет ее. — Вам, мужикам, о силе хорошо рассуждать. Промучившись некоторое время, безо всякого толку обиделась девушка сами чуть что старуха отложила вышивку потом проворно поднялась и подошла к ним а ну пусти девочку взъела онана волкадава такому только доверься все руки поорвет нянюшка возмутилась княсинка елень волкадав выпустил ее и повернулся к старухе я-то не оторву сказал он я к тому чтобы другой кто не оторвал И протянул руку. — Хочешь убедись, что госпоже нет обиды? Коричневая, морщинистая старухина лапка с удивительной быстротой исчезла под длинным до пят черным шелковым властником. Когда она вынырнула наружу, в ней подрагивала острая, точно стилет, длинная шпилька. Блестящие лезвие до половины покрывала засохшая желтоватая пленка. «Уж как-нибудь, идите-ка, обороню и себя!» Она, вероятно, в самом деле что-то умела. Леток пятьдесят назад, когда ее посадили над колыбелью матери нынешней князинки, зря, что ли, она прозывалась Хайгал, разящее копье. Да, волкодав мог бы одним щелчком избавиться и от шпильки. И от старухи. Что там он? Любой из братьев лихих, которым она благополучно встала спиной. — Грозна ты, бабушка, — сказал волкодав миролюбиво, — Как же ты врага встретишь, Если уж меня, телохранителя, Ядовитой булавкой почивать собралась? — Нянюшка, — повторила княсинка Елень, Бабка смотрела на них темным старческим взором, не торопясь уступать, наверное она и сама понимала сколько на них хорохорсе молодые ловкие парни оборонят детитка гораздо лучше неё, но просто так сознаться в этом она не могла зачем ей старой, тогда на свете то жить волкодав строго покосился на ухмылявшихся близнецов и сказал княсинке. Успокой няньку, госпожа. Пускай видит, что ты и сама себя отстоишь. Когда кнесинка в третий раз грянул его озянь, старуха заулыбалась, а после седьмого спрятала наконец свою шпильку. За это время Елень Глуздовна, совершил кажется, все мыслимые ошибки. Если противник не вовсе дурак, он вывернулся бы из любого положения, давая отпор. Волкодав еще объяснит ей это, но не теперь. Нянька растаяла окончательно. Когда подошло время передохнуть, ее девочка, ополоснувшись в реке вместе с троими прожорливыми лотцами, взяла за свежий хлеб и вкусное мясо. Не понадобилось ее уговаривать, как дома, отведать кусочек. Дальнейшего не близнецы. Ни волкодав сами не видели, но кто-то из вездесущих и всезнающих слуг подсмотрел, как боярин Крут подступил к старой рабыне с какими-то расспросами. О чем он пытался дознаться, осталось, правда, никому неведомо. Ясно было одно — ничего из тех расспросов не вышло. Бабка только таинственно закатывала глаза. Однажды вечером в кром прилетел маленький, усталый, сизый голубь. Он юркнул в голубятню, и там его сразу заприметил молодой сын рабыни, приставленный ухаживать за птицами. Юноша осторожно изловил кормившегося голубя и побежал с ним к бояриню Круту. Воевода снял со спинки сизаря крохотный мешочек и бережно вытащил письмо, начертанное на тончайшем, полупрозрачном листе. Такие делали из мягкой сердцевини мономатанского камыша, расплющенный и высушенный на солнце. Крут прочитал письмо, и пошел к князинке Елень. Волкодав знал только, что с голубем прибыло послание от государя Глузда. О чем говорилось в письме, никто ему... Тело докладывать не стал, а сам он не спрашивал. Он видел только, что княсинка сделалась задумчива и, пожалуй, даже грустна. Это удивило его. Она любила отца и с нетерпением ждала его. так почему? Волкодав сперва решил даже, что кнес заболел и задерживается в Велиморе, но потом понял, что дело было в чем-то другом. Если бы Кнез заболел, Елень Глуздовна, надо думать, бегом бросилась бы в храм советоваться и молиться, но нет. Кнесинка говорила с волхвами не чаще обычного и вообще вела себя почти как всегда. В конце концов, волкодав решил, что дело его не касалось. Он надеялся глупец, что княсинка удовольствуется несколькими простыми приемами, позволяющими себя отстоять от случайного наглеца, а того лучше не пересилит отвращение к жестокому и совсем не женскому делу. Ничуть не бывало. Она метала нож, примеривала руку к мечу и стреляла из самострела. Благо, тот возводился с помощью рычага и не требовал такой силы, как лук. Как-то раз, когда кони уже рысили домой, князинка Елень спросила Волкодава, как женятся венны. — Когда девушка взрослеет, парни приходят просить бус, — ответил он, — если мать позволяет. Потом она одного из них выберет. княсинка выслушала его и надолго задумалась. Волкодав видел, что она хотела о чем-то спросить его, но не решалась. Несколько раз она почти собиралась с духом и даже открывала рот, но в последний миг все же отступалась и, наконец, спросила совсем о другом. А бывает, что девушку выдают не за того, за кого она сама хочет? Волкодав считал себя человеком пожившим и кое-что повидавшим, но привыкнуть к тому, что у большинства народа в девушку выдавали, так и не мог. У Венна в девушка сама брала себе мужа. Он ответил, бывает, когда это нужно для рода, но так чаще поступают не с девушкой, а с парнем а случается что девушка идет против воли и убегает с тем кто ей нравится случается госпожа кивнул Волкодав. — редко правда у нас не считают что это хорошо венская правда состояла из многих законов и был между ними один осуждавший не в меру властных родителей чьи дети отчаявшись избежать постылого брака Накладывали на себя руки в роду серого пса. Такого, по счастью, никогда не бывало. И волгодав не стал ничего рассказывать князинке. Зачем? Она же вдруг решилась и, отводя глаза, наконец-то задала мучивший ее вопрос. А может ли ваша девушка сама сказать мужчине, что он ей понравился? Волкодав ответил, — Так чаще всего и делается, госпожа. Поразмыслил добавил, — Та, что подарила мне бусинку, сама ко мне подошла. — Да наш дитё несмышлённое! — неожиданно рассердилась княсинка Елень. — Во имя золотых ключей! 10 лет! Что, вот так сунула тебе бусинку и женис? — Она дала, а я взял. Госпожа, — терпеливо объяснил Волкодав, — мог не брать, а жениться, может, она кого получше найдет или мать не восхочет. Тем более, что матери-то я не больно понравился. — добавил он про себя. — Что ж, бусина в его волосах, маленькую баловницу, ни к чему не обязывала. По венскому обычаю радужная горошина на ремешке у холостого мужчины обозначала лишь то. Он собирался сохранить верность, подарившей ее, пока она не возьмет его в мужья или не предпочтет кого-то иного. Князинка, однако, за что-то рассердилась на телохранителя и вдруг погнала кобылицу. Волкодав без промедления ударил пятками серка, ученый жеребец тотчас встрепенулся, и в несколько могучих скачков, которыми славилась его порода, настиг, не успевшую набрать скорость снежинку. Волкодав схватил кобылицу воду ссы и остановил он ждал что госпожа напустится на него за самоуправство, но нет княсинка неподвижно сидела в седле опустив голову как то жалко пришибленно молчала волкадав тоже ничего не сказал подоспевшие близнецы виноват переглядывались понимая что от них двоих княсинка могла бы и ускакать елень Глуздовна вздохнула и двинулась дальше по нурым медленным шагом